Чего именно ожидал Петя, подходя к музею? Как минимум, паники среди персонала, но и еще, разумеется, своры репортеров, МЧС и бригаду скорой для руководства Эрмитажа. Однако в музее никакой паники не наблюдалось. Посетители спокойно покупали билеты в кассе, дворники спокойно освобождали урны от мусора, охранники спокойно пропускали всех обелеченных, а пожилые смотрительницы спокойно сидели на своих стульях в закоулках залов. Петя не шел, а почти бежал, что в Эрмитаже, конечно, было верхом неприличия. Дед едва поспевал за ним и, кажется, тоже испытывал волнение. Что если мумии вправду нет на положенном месте? Конечно, любой взрослый отмел бы такую мысль сразу. Но Семен Семенович привык доверять своему внуку. В египетском зале царила привычная замогильная тишина, как всегда. Марина сидела на стульчике и чатилась с кем-то, улыбаясь. Она даже не заметила вошедших посетителей, Петю и Семён Семёновича. Петя с тоской посмотрел на улыбающуюся Марину. Видимо, ей сейчас всё окружающее было до фени. Могло возникнуть возгорание, мог случиться потоп, ну, если тут предусмотрены водопроводные трубы, конечно. Могло произойти землетрясение, но всё это по отдельности и даже вместе взятая прекрасная соседка заметила бы далеко не сразу. Петя знал ответ, почему. И это его страшно нервировало. «Миронова!» — крикнул он ей в самое ухо. Марина даже не вздрогнула. И у него снова ёкнуло сердце. Если так и дальше пойдёт, то можно и в кардиологию угодить. Интересно, лечат ли там любовную аритмию? «Миронова! Тебе совсем на всё наплевать? Ты на важном посту. Тебе такие артефакты государство доверило!» Девушка подняла на Петю светлые, безмятежные глаза. И он сбился с мысли. «А, сосед!» Только и сказала она. «Да с таким взглядом точно не до мумий. И не важно, украдут ли их какие-нибудь фанаты, потрошители или мумии уйдут на своих ногах». «Хм-хм-хм!» Семён Семёнович вежливо кашлянул и протянул Марине руку для рукопожатия. «Понятно», — сказала Марина после того, как дед потряс её узкую ладонь. «Привели внука под конвоем? Правильно. Он должен извиниться за вчерашнюю выходку». Профессор пожал плечами и уставился на Петю. Взгляд его выражал неловкость и растерянность. «Дед, я ж тебе говорил». Это была невинная шутка ради её же блага, сказал Петя и вдруг перешёл на крик. Но какое это имеет значение, если мумии пропали? Марина вскочила, будто вдруг проснулась. Что? И она побежала вглубь зала. Следом побежал Петя. За ними двинул Семён Семёнович. Ну, чумичкин, только и выговорила Марина, встав возле саркофагов, под герметично закрытыми стеклянными крышками целыми и невредимыми, насколько это возможно в их положении, лежали и искалились мумии. Однако это были те самые мумии, которых Петя встретил в подвале. Мальчишка мог поклясться чем угодно. Петя почувствовал, как струйка пота побежала по его спине. Нет, конечно, он даже и представить не мог, что чувствовал бы, не окажись мумий там, где им положено быть. И втайне обрадовался. Значит, ночное происшествие можно считать просто кошмаром. И все-таки парень кинулся внимательно осматривать саркофаги, хотя это и было полной глупостью, ведь внутри поддерживался вакуум. Стоило воздуху коснуться мумий, и они развалились бы в песок. Это факт, известный даже детям. Семен Семенович встал рядом с обескураженным Петей, а Марина стала говорить так, будто мальчишки сейчас не было рядом будто она учительница, выговаривающая за плохое поведение ученика. Если он думает, что ему такое сойдет с рук, если он думает, что это просто невинное ребячество, то сильно ошибается. Он повел себя просто как идиот, извините. Затащил меня в подвал с крысами, устроил там ловушку, подставил Никиту. Так нельзя, у меня само чуть разрыв сердца не случился. Что же это все-таки было? Думал в это время Петя. Слова и фразы из монолога Марины летели мимо его сознания, и уже тем патчи никак не затрагивали его совесть. Перед мысленным взором мальчишки прокручивались ночные события, и им решительно не было никакого здравого объяснения. Петя посмотрел на мумию-убийцу. Табличка саркофага сообщала, что ее имя и род занятий при жизни неизвестны. Парень перевел взгляд на мумию-спасительницу. Судя по табличке, в египетской древности эта мумия по имени Петесхи когда-то была важной персоной, главным жрецом в Храме Солнца. Видимо, мальчишка смотрел слишком пристально, потому что ему на мгновение показалось, что мумия печально улыбнулась. Петя вздрогнул. Похоже, Марина права, у него что-то не то с головой. — Я считаю, он должен срочно извиниться перед Никитой! — подытожила свою речь Марина. Петя вздохнул. Что ж, теперь она будет считать его не только ребёнком, но и клиническим дураком, который несёт полную чушь. Но как она может быть такой жестокой? Неужели не видит, что ему, Пете, трудно даже дышать в её присутствии, а унижение перед соперником он просто не вынесет. Петя умоляюще посмотрел на Марину. А ты можешь глянуть? Эти мумии точно никуда не, пробормотал он. Девушка театрально застонала всем своим видом показывая Семёну Семёновичу, что чушь в устах Пети выше её понимания. Однако Семён Семёнович отреагировал подстать внуку. «Хм, может, стоит вызвать техническую службу и проверить видеокамеры?» Девушка потрясённо уставилась на профессора. Вот уж от него-то она точно не ожидала. «Да вы что? Тут температурный режим, а это стекло?» и Марина, вопреки всем инструкциям, постучала по стеклянным крышкам саркофага. «Оно пуля непробиваемое!» «Да и вообще, они дохлые!» «Бред какой ты, честное слово!» Петя кинул на деда благодарный взгляд. Понятно, что произнесенная профессором фраза была лишь актом дружеской поддержки. Семен Семенович ободрительно похлопал внука по плечу. «Подожду тебя на выходе!» Кивнув Марине, дед вышел.